Глава двадцать вторая. Контора корабельного маклера. На другой день после своего приезда в пиластры Эленор Вен просидела все утро за письмом к Лори Мессон. Она желала бы написать длинное письмо, зная, какое огорчение ее внезапный отъезд должен был причинить ее наивной и доверчивой подруге. Но писать она не могла ни о чем. Одна мысль исключительно поглощала все её умственные способности и превращала её в существо бесполезное и бессильное для обыкновенной деятельности жизни. Она излагала причину своего непредвиденного отъезда неясно и натянуто, она выражала свою преданность в избитых фразах, лишённых смысла. В её словах проявилась некоторая энергия только тогда, когда она коснулась настоящей цели своего письма и заговорила о Ланслотте де Рили. У меня к вам просьба, милая Лора, писала она. Употребите в дело всю вашу ловкость, исполняя её. Узнаете, в котором году и какого числа мистер Дерриль отправился в Калькутту, а также и название корабля, на котором он сделал переезд. Дайте себе этот труд, Лора. Вы тем окажете большую услугу мне, а может быть и ему, если окажется, что он действительно был в Индии в день смерти моего отца, думала Эленор. Когда я не буду подозревать его более. Позднее в этот день мисс Вен ходила с Ричардом по улицам и скверам, где происходили все их прежние тайные совещания. В коротких и простых словах она передала живописцу случившееся, и бедный Дик слушал её с тем нежным уважением, с которым внимал всем её словам. Но когда она закончила, он покачал головой с грустной улыбкой. Что вы полагаете теперь, Ричард? спросила она. Я полагаю, что вы обмануты безумной мечтой, Эннелли, отвечал молодой человек. Вы введены в заблуждение случайным сходством мистера Дэреля с человеком, виденным вами на бульваре. Всякий другой человек с чёрными волосами и бледным лицом, стоящий в грустном раздумье на краю тротуара, напомнил бы вам образ, который так тесно связан с вашим воспоминанием об этом грустном времени. Забудьте, это моя милая Эннелли. «Забудьте эту печальную голову в истории вашего детства. Прах вашего отца не будет вкушать более сладкого мира, потому что радость молодости для вас блекнет под влиянием этих горьких воспоминаний. Исполняйте свой долг, Элинор, в том положении, в которое вы поставлены. Вы не обязаны жертвовать лучшими годами жизни Дон Кихотовскому плану мести». «Дон Кихотовскому?» – вскричала Элинор с упреком. Вы не говорили бы этого, Ричард, если бы ваш отец погиб, как погиб мой, через низ застиграка и обманщика. Напрасно было бы меня уговаривать, Дик, продолжала она с решимостью. Если только ложно то убеждение, которое я не могу изгнать из моего сердца, ложность его должна быть доказана. Если же оно справедливо, тогда я буду думать, что судьба сама поставила этого человека на моём пути и что мне назначено быть орудием наказания за его низкий поступок. Положим, Эленор, что это так. Но мистер Деррил не может быть тем человеком. На чём вы это основываете? На том, что по вашим собственным словам, он был в Индии в 1853 году. Да, так говорят. Разве вы имеете повод в этом сомневаться? спросил Ричард. Да имею, возразила Эленор. В первое время после приезда мистера Дерриля в Гезлут Лора Мэсон очень любопытствовала. Слушая рассказы о том, что она называла его приключениями в Индии, она задавала бесчисленное множество вопросов, и я припоминаю, не могу вам сказать, Дик, до какой степени невнимательно я слушала в то время, а несмотря на то, каждое слово представляется мне теперь так живо, как будто я прислушивалась к нему, сдерживая дыхание. Как преступник во время уголовного суда прислушивается к показаниям свидетелей против него. Я припоминаю теперь, с каким упорством Алонсо Лодерель избегал расспросов Флоры и наконец просил её почти грубо переменить предмет разговора. На следующий день приехал Монктон. Он также завёл разговор об Индии, и мистер Лодерель избегал его расспросов с таким же неудовольствием и упорством, Меня вы можете предположить и слабый, и безумный, и я об этом не спорю. Но мистер Монгтон очень умный человек. Его нелегко вести в заблуждение. Что же он? Он сказал мне, что в жизни Ланцелота Дерреля должна быть тайна и тайна, сопряженная с его жизнью в Индии. Тогда я мало обратила на это внимание. Теперь же полагаю, что отгадала эту тайну. В самом деле, в чем же заключается тайна? В том, что он никогда не ездил в Индию. Эллинор! Дарий, чёрт, я это полагаю. Я в этом уверена, и вы должны помочь мне открыть истину, убедиться, права я или нет. Живописец вздохнул. Он питал надежду, что его прекрасная приемная сестра давно бросила и забыла свой несбыточный план месте в симпатичном обществе веселой девушки одних с ней лет. А между тем он видел ее опять настолько же твердой в своем намерении, как в тот вечер воскресенья, за полтора года тому назад, когда они ходили вместе по темным улицам Лондона. И Элинор подметила вздох своего спутника. Помните ваше обещание, Ричард, сказала она. «Вы дали слово помогать мне и обязаны его сдержать. Вы сдержите его, не так ли, Дик?» Пока она говорила таким образом, грозная богиня мести превратилась в сирену. Эленор Плутовски заглядывала в лицо своего спутника, наклонив немного голову, и ее серые глаза бросали кроткий свет. «Вы не откажетесь мне помочь, Ричард, не правда ли?» «Отказать вам?» – скричал молодой человек. «О, Нелли, Нелли!» Вы слишком хорошо знаете, что я не могу вам отказать ни в чём. Мисс Вен выслушала его слова с большим спокойствием. Она никогда не отделяла Ричарда Торнтона от воспоминаний о тех днях детства, когда ходила с ним в Ковент-Гарден покупать тутовые листья для его шелковичных червей и училась играть God Save the Queen, Боже, храни королеву, на его скрипке. Ничего не могло быть далее от ее мысли, как подозрение, что чувства бедного Дика подверглись изменению со времени их детства. Письмо Лоры Мессон, которого Элинар ожидала с лихорадочным нетерпением, пришло со следующей почтой. Послание молодой девушки было до крайности длинно и не отличалось большой последовательностью в мыслях. Целых три листа почтовой бумаги были исписаны жалобами мисс Мессон на отъезд подруги. упрёками за жестокость подобного поступка и убедительными просьбами возвратиться в Гезлёт. Дочь Джорджа Венн ненастаивал с долго на этом чисто женском послании. Несколько дней тому назад она была бы тронута наивными выражениями преданности Лоры. Теперь же она только глазами пробегала строки, мало обращая внимания на безыскусственные слова любви и сожаления, и жадно стремилась к тому единственному месту во всем письме, которое могло ее занимать. Но прежде, как на последней из двенадцати страниц, покрытых размашистым итальянским почерком мисс Мессон, симметрия которого, однако, местами нарушалась разными помарками и чернильными пятнами, глазам Меллинор представилось, наконец, то, к чему она стремилась. Она сильно сжала в руке бумагу, и кровь жарким потоком хлынула к её сияющему лицу. Я узнала всё, что вы желали узнать, милый Нелли, писала мисс Мэсон. Хотя теряюсь в догадках, на что вам понадобилось это сведение? Когда я писала сочинение в Байсоторе, мне не позволили бы поставить два раза узнать так близко одно от другого. Но вы мне, простите, моя милочка, не правда ли? Итак, надо вам сказать, моя дорогая, что я не очень ловка на хитрые дипломатические продёлки. Почему сегодня за чаем я страшно тороплюсь? Боюсь опоздать к вечерней почте. Боб поднесёт моё письмо в деревню за 6 пенсов. Я без всяких обieniков прямо спросила Лонслота Дэреля, который пил чай, как и всякий добрый христианин, лёжа на окне и куря сигару. С тех пор, как вы уехали, Нелли он был угрём, как медведь. А он, Нелли, не влюблён ли он в вас? Уверенность в этом разбила бы моё сердце. Я спросила его прямо, в котором году и какого числа он отправился в Индию. Верно мой вопрос показался ему несколько дерзким, потому что он вдруг сильно покраснел, пожал плечами с милой свойственной ему небрежностью, которая всегда напоминает мне Лару и Корсара. Лара и Корсар, если я не ошибаюсь, ничитли одно и то же лицо. И сказал, «Я не веду дневник, мисс Мессон, а то почел бы за счастье доставить вам все сведения, какие вы пожелаете относительно моего прошлого. Мне хотелось провалиться сквозь пол, Нелли. Если б только пол мог раздвинуться, чтобы давать возможность проваливаться сквозь него, я бы, наверное, это сделала». А прийти со к нему с другим вопросом я не решилась бы даже и для вас, моя дорогая. Как вдруг мистер Дэрл совершенно неожиданно вывел меня из затруднения. Мне очень жаль, Ансолат, что ты ответил так нелюбезно Лори сказала она. В её вопросе нет ничего странного. Я слишком живо помню тот день, когда ты покинул родину. Ты выехал из дома 3 октября 1852 года и должен был отплыть из Грёвзенда на корабле Принцесса Алиса 4 октября. Я никогда не забуду этого дня. Казалось, как будто мой дядя избрал самое худшее время года для того, чтобы отправить тебя в дальнее плавание. Вероятно, его к тому побудили мои сёстры. Впрочем, на бедного старика я не должна за то сердиться. Эленор Вэн быстро пробежала глазами окончание письма. Долго после того она сидела неподвижно, погружённая в размышления, крепко сстиснув в руке последний лист письма Лоры и обдумывая его содержание. Если Ланселот Дерриль отплыл в Индию 4 октября 1852 года, то нельзя предполагать, чтобы он мог находиться в Париже в 1853 году. Если я могу найти доказательство того, что он действительно отплыл в это число, я постараюсь убедить себя, что была обманута собственной сумасбродной мечтой. Над чем он так сильно покраснел от вопроса Лоры насчёт его отъезда? От чего показал вид, будто забыл число? Элинор с нетерпением ожидала прихода своего друга и советника Ричарда Торнтона. Он пришёл часам к 3:00 пополудни, сеньор ещё не возвращался со своих уроков. Измученный и утомлённый, он бросился на софу, обитую ситцем. Несмотря на то, однако, он сделал усилие над собою, чтобы вслушаться в ту часть письма Лоры Мэссинг, которая касалась Лонслотта Дерриля. "Что вы теперь скажете, Дик?" спросил мисс Венк, когда закончила читать. "Почти то же, что и прежде, Нэл," отвечал мистер Торнтон. "Доказательством тому служит неудовольствие, с которым он упоминает об этом путешествии." Мажет быть, с этой эпохой его жизни сопряжено полдюжины неприятных воспоминаний. Я говорю неохотно о Фениксе, однако никогда не совершал убийства в мраке кулис и не зарывал тела моей жертвы между люком и подмостками. Впрочем, у всякого есть свои маленькие тайны, налле, и мы не имеем права до них доискиваться, основывая свои подозрения на перемене в лице или на нетерпеливом слове. Элнёр Вон не обратила нисколько внимания на доуду молодого человека. Нельзя ли вам как-нибудь узнать, отплыл ли Ланцелот Девиль на корабле Принцесса Алиса, спросила она. Живописец потёр подбородок. Я могу постараться узнать это, моя милая, сказал он после минуты размышления. Принцесса Алиса, кажется, один из кораблей Уорда. Если корабельные маклеры захотят быть любезны, то могут мне помочь. Но я не имею никакого права им докучать подобной просьбой и рискую услышать от них приглашение убираться к чёрту. если бы я мог им представить какую-нибудь особенно уважительную причину для подобного розовска, то, разумеется, скорее склонил бы их оказать эту услугу. Но что мне им сказать, кроме того, что молодая девушка прекрасная собою, с ясными серыми глазами и каштановыми кудрями, вбила в свою прямую головку нелепую фантазию и что я в качестве её верного раба вынужден исполнять её приказания. «Не обращайте внимания на то, что они вам будут говорить, Ричард», возразила мисс Вэн повелительным тоном. «Они должны вам сообщить требуемое сведение, если вы только сумеете быть настойчивы». Мистер Тонтон улыбнулся. «Вот уж это чисто женский способ добиваться желаемого Нель», сказал он. Однако я постараюсь, если корабельные маклеры такого рода звери, которых можно загнать, как выражаются охотники, то надо много препятствий, чтоб я не получил списки пассажиров отплывших на корабле Принцесса Алиса. "Милый, милый Дик", вскричала Элинор, протягивая руки своему молодому поборнику. Ричард вздохнул, Увы, он знал слишком хорошо, что все эти очаровательные ласки были так же далеко от волнения скрываемой любви, как бурливый и суровый север от роскошного жаркого юга. Хотелось бы мне знать, имеет ли она понятие о любви, подумал живописец. Коснулось ли её сердце это гибельное чувство? Нет, нет. Она чистое, девственное существо, исполненное доверия и невинности. Ей еще предстоит узнать сокровенные стороны жизни. Я бы желал менее думать о ней и полюбить мисс Монта Ламбер. Ее фамилия просто Ламбер, а Монте она к ней добавила для созвучия. Я желал бы влюбиться в Лидзи Ламбер, известной под именем Элизе Монта Ламбер, которая исполняет роль субредок на сцене Феникса. Она добрая девушка и получает 4 фунта стерлингов в неделю. К тому же она любит сеньору, «Мы могли бы переехать из пиластров и обзавестись хозяйством и жить нашими общими доходами». Мистер Торнтон еще долго, может быть, примечал бы таким образом, но Эленор Вэн, следившая за ним с нетерпением, вдруг вывела его из-за томчивости. «Когда вы отправитесь в контор, Родик?» – спросила она. «Когда я пойду?» «Ну да, ведь вы отправляетесь тотчас же, не так ли?» «Да, конечно, моя милая Нель, но Корнгель отсюда не то, что руку подать». "Но ну, вы возьмите кеп", вскричала молодая девушка. "У меня денег довольно. Как вы можете предположить, Дик, чтоб я их пожалела для подобной цели? Отправляйтесь тотчас же, мой милый Ричард, и возьмите кеп". Она вынула кошелёк и старалась насильно всунуть его в руку молодого человека. Но тот покачал головой, говоря: "Я боюсь, что контора теперь закрыта, Нелли. Не лучше ли нам отложить до завтрашнего утра?" Эленор не хотела об этом и слышать. Она с большой уверенностью утверждала, что контора не может закрываться так рано, как будто была коротко знакома со всеми привычками маклеров, и выпроводила Дика из дома прежде, чем он успел опомниться. Чиста через полтора он возвратился, утомлённый и покрытый пылью. Он предпочёл независимость и обнимускя бы предложенному Эленор. Напрасный труд, Нелли, сказал Ричард грустно. Он снял шляпу и поправил своими грязными пальцами волосы, растрёпанные тёплым летним ветром и падавшие прядими на его лоб. Контур закрыли именно в ту самую минуту, как я пришёл, и я ничего не мог узнать от писцари. Никогда в жизни я не испытывал такого грубого обхождения. Мисс Вен казалась очень огорчена и с минуту молчала. Потом её лицо вдруг прояснилось. Она потрепала Ричарда по плечу с видом покровительства и поощрения. "Ничего так", сказала она с улыбкой. "Вы завтра утром опять отправитесь туда, но я поеду с вами. Мы увидим, будут ли эти конторщики грубы со мною". "С вами?" вскричал Ричард Торнтон в порыве восторга. Мне кажется, что из всех членов человеческой семьи самые неприятные и самые грубые люди всякого рода должностные лица, но я не думаю, чтоб во всём христианском мире нашёлся конторщик, способный сказать вам грубость. Элинор улыбнулась. Может быть, в первый раз в своей жизни молодая девушка почувствовала лёгкий оттенок кокетства, этого женского греха. Её вещи привезены были накануне вечером из Гезельуда. Итак, Она могла вооружиться всеми орудиями боя, без которых женщина едва ли приступает к осаде крепости мужского равнодушия. На следующее утро Эленор встала рано. Она была слишком поглощена главной целью своей жизни чтоб спать долго и креп, и нарядиться для намериваемого посещения. Она надела креповую голубую шляпку, главное орудие осады, женский осадный рычаг, к которым должна была орушоться самая твёрдая стена. Пригладила свои мягкие шелковистые волосы и прикрыла их роскошной косы прозрачной лазоревой тканью, изящного произведения ловкой руки модистки. Потом она перешла в маленькую гостиную, где мистер Торнтон сидел за завтраком. Она хотела испробовать на несчастном молодом человеке действие своего осадного орудия. "А обойдутся ли конторщики со мной грубо?" тик, спросила она, плутовски улыбаясь. Живописц селился дать ответ, но рот его был полон хлеба с маслом и яиц. Он был более восторжен чем понятен. Тряски четырёхместный кеп перевёз мисс Вэн и её спутника в Корнгиль, и молодая девушка старалась проложить себе путь в святилище самого маклера способом, от которого у Ричарда Торнтона занимало дух от восторженного состояния души. Каждая преграда падала пред глянцевитыми каштановыми волосами, блеском серых глаз и очаровательной улыбкой. Бедный Дик подошёл к писцерым с тем видом, там скрыты неприязнь и тайной ненависти, с которой англичане обыкновенно обращаются к своим же братьям-англичанам, но приветливость и обожарительное обращение Элинор обезоружили бы самого жестокого из писцеры. И один из них провёл её в кабинет Маклеру с низкими поклонами, как будто перед королевою. Элинор изложила дело очень просто. Она желала убедиться, отправился ли молодой человек по имени Ланслот Дерриль 4 октября 1852 года на корабле Принцесса Алиса. Вот всё, что она сказала. Ричард Торнтон присутствовал при этом, выводя пальцами на полях своей шляпы трудные пассажи, свои последние увертюры и сильно удивлялся и восхищался спокойной уверенностью мисс Вен. Я очень вам буду обязана за это сведение, заключила она свою речь. убедиться в действительности этого факта для меня очень важно. Маклер посмотрел через очки на серьёзное лицо, так доверчиво обращённое к нему. Он был человеком уже старым, имел внучек от них лет Селинор, однако не был ещё совершенно равнодушен к влиянию красоты. Каштановые волосы и прозрачная голубая шляпка составляли блестящее сочетание цветов в мраке его пыльной конторы. «Отказать в услуге молодой девицы было бы с моей стороны в высшей степени нелюбезно», отвечал старик с большой учтивостью. «Джервиз!» – прибавил он, обращаясь к писарю, который провожал Элинор в его кабинет. «Не удастся ли вам отыскать список пассажиров, отправлявшихся на корабле принцессы Алисы 4 октября 1852 года?» Мистер Джервис, тот же самый пис, который накануне просил Ричарда убраться вон, объявил теперь, что ничего не могло быть легче, и пошёл исполнить поручение. В ожидании его возвращения дыхание Элеонор становилось тяжелым и неровным, и краска выступила на её лице. Ричард по-прежнему исполнял непостижимый пассаж на полях своей шляпы, а Маклер наблюдал за молодой девушкой и выводил свои заключения из очевидного волнения, изобличаемого её прелестным личиком. "Ага", думал он про себя. "То вот без сомнения речь идёт о любви. Эта хорошенькая девушка в голубой шляпке, верно, пришла сведамиться о каком-нибудь исчезнувшем любовнике". Мистер возвратился с большой книгой, между листов которой он положил большой палец вместо закладки. Он открыл этот вовсе незанимательный на вид фолиант, положил его на стол перед своим принципалом и приложил указательный палец, который у него оставался свободен, на одну из заметок. Для мистера Ланцелота Дерля было взято место в одной каюте с каким-то мистером Холде. — сказал Мактвер, читая строки, на которые указывал Кверк. — Лицо Элинор покрылось густой краской. Она напрасно обвиняла мистера Дерреля. — Но это имя позднее вычеркнуто, — продолжал старик. — На место его пятого числа октября внесено другое. Стало быть, корабль отплыл без мистера Дерреля. Живой румянец исчез с лица Элинор. Его сменила смертельная бледность. Она пошатнулась, сделала несколько шагов по направлению к столу, протянула к нему руки, как будто с целью взять у Маклера книгу и прочитать самой, что в нее было внесено. Но на полдороги от своего стула к столу силы ей изменили, и она упала бы, если бы Ричард, бросив шляпу на пол, не успел поддержать ее. «Боже мой!» — скричал Маклер. «Скорей, стакан воды, Джервис!» «Как это жалко, право, очень жалко!» Неверный любовник, я полагаю, или, может быть, брат. Эти случаи у нас повторяются часто, уверяю вас. Имея дар, которым наделены некоторые из вас молодых людей, я мог бы составить с полдюжины романов из материалов этой конторы. Писарь возвратился со стакана воды. Жидкость эта была довольно мутного свойства, но несколько капель ее, пропущенных сквозь губы Эленор, привели ее в чувство. Она подняла голову с гордой уверенностью королевы и посмотрела на сострадательного маклера со странной улыбкой. Она слышала его предположения о любовниках и братьях. Как далеко его простодушные догадки были от горькой истины. Она встала со своего стула и протянула ему руку. На лице её выражалась неустрашимость. Она походила на новую прекрасную Жанну д'Арк, готовую опоясать меч на защиту короля и родины. Очень вам благодарна, сэр, сказала она. За услугу, которую вы мне оказали. Мой отец был человек старый, старый вас, сэр, и он умер жестокой смертью. Я надеюсь, что ваша обязанность поможет мне отомстить за него.